25 Кажется, закрывать люк было уже поздно. Я метнул клинок, в меня тоже что-то полетело. В следующий момент, каким-то чудом разменувшись прилетевшими в люк пулями, кто-то сдернул меня вниз и уронил на металлический рифленый пол. Вокруг лодыжки обвился энергетический провод, брошенный одним из самураев. Ногу ожгло, а потом еще и энергию стало вытягивать. Меня, как по наждачке, пару метров протащили по рифлёнке, зато снова спасли от пуль. Согласованность у фогеров, похоже, нулевая. «Спасибо, конечно, но хватит уже меня ронять!» Я крутанулся, словно в покрывало, закручивая силовой щит. Отследил, куда совершенно мимо улетел мой клинок. Он ещё торчал, подсвеченный, из стены, постепенно теряя заряд. Но стоило мне щёлкнуть пальцами, как клинок выскочил из обшивки, слегка вытянулся, утончившись, и по новой засиял, получив энергетическую подпитку. Ещё несколько движений, и игла метнулась с затылок Фоггера, войдя аккурат под край шлема. Самурая выгнуло, словно его радикулит прихватил. Ноги подломились, и он просто осел, сложившись под собственным весом. Мерцающий провод, связывающий его руку с моей ногой, растаял. Освободившись, я осмотрелся и тут же телепортировался, пытаясь разорвать дистанцию с остальной бандой. Из люка меня тащили к выходу из ангара. С одной стороны находился свободный участок. Место для разгона, будка для охраны, механизм ворот и сами створки, запертые на несколько замков. С другой, один за другим вдоль стены стояли орнитоптеры, оставив сбоку только узкий проход. В глубине искорка срисовала еще пару помещений. Еще и люк в полу угадывался, но сейчас мне было не до исследований. Мельком, пока вертелся, я успел заметить, что орнитоптеров явно больше, чем два. Возможно, четыре. Или даже шесть. Один придется подставить под удар. Ну или выиграть время, заставив противников растянуться, пока они будут выкуривать меня со стоянки птичек. Уходя, я натравил на фоггеров своих двойников. Не жалел энергии на затыкание брешей, которых тут же наделали враги. Спрятался за первый орнитоптер. Обнаружил, что при всей схожести с моей ласточкой, эти выглядят чуть крупнее. И еще и с дополнительными модулями под брюхом. Конкретно у того, за которым я прятался, снизу был установлен четырехствольный авиационный пулемет, а к следующему крепилась ферма, как для ПЗРК с установленным снарядом. Система пискнула, предупредив, что с моими иллюзиями покончено. И тут же, на узкой полосе сканера, не пробивающего за пределы ангара, появились три маркера. Они неслись ко мне. «Ты не просил, но я сделала». Включилась искорка. «И в этот раз я быстрее тебя справилась». «Логика супер, но спасибо». Практически перед самым визором появилась узкая щель при открывшейся двери орнитоптера. Я юркнул на место пилота, запустил одновременно агрегат и модуль управления пулемётом. Найти его было легко. Этой штуки, которой нет в моей ласточке. Блок с небольшим, круглым манипулятором и углублениями под пальцы располагался чуть в стороне от модуля управления, и, судя по первой реакции искорки, был полуавтоматическим. «Я не стал ждать, пока дрон его взломает». Цепился в него, чувствуя, как контакты щекочут ладонь, и с натугой потянул в сторону. Орнитоптер вздрогнул, снизу что-то заскрипело, и через лобовое стекло я увидел острую длинную тень, показавшуюся на фоне тени орнитоптера. Потянул обратно и вдавил манипулятор внутрь приборной панели. Кресло пилота завибрировало не хуже массажного, а по ангару разнесся чеканный грохот со свистом пуль. Руку резко дёрнуло, и по полу, стене, а потом и потолку побежала цепочка рваных отверстий. Упс, кажется, перелёт. Я отпустил манипулятор, прекратив стрелять, и пошёл на второй круг. Фогеры застыли на месте, как герои фильма «Криминальное чтиво». Переглянулись, обернулись на расстрелянные ворота у себя за спиной, на практически пополам распиленную будку, на разбитый светильник. И сорвались одновременно. Прыгнули на меня, активировав рывки. Настолько быстро, что движения смазались. «Да хер там!» Я по новой вдавил гашетку, на лету сбивая фогеров. Конечно, еще не пристрелялся, да и щиты у всех на максималке. Но непрерывная очередь из пары сотен пуль и скорострельности под три тысячи выстрелов в минуту сделали свое дело. И это навскидку. Точные подсказки системы дрожали и двоились у меня перед глазами. Отчечётка собственных зубов и грохот в закрытом помещении мешали сфокусироваться. Но Фоггерам хватило. Две сломанные куклы отнесло к самым воротам, а третий, с перебитыми ногами, пополз к стене, намереваясь сорвать какой-то подозрительный рычаг. Я притопил манипулятор, наведя все стволы на недобитка. Раздался одинокий выстрел, какой-то даже ленивый по сравнению с громовым потоком до этого. А потом я услышал щелчок, означавший, что пулемёт ушёл на перезарядку. Но Фогеру хватило этого. Его отбросило от стены, и он затих. Энергетическая дымка отделилась от его визора, и, догнав те, что уже подлетали ко мне, растворилась, буквально впиталась в мою систему. «Ещё есть?» — спросил я. Выбрался из кабины и похлопал орнитоптер по борту. Активировал скаутган и обновил щиты. Победившись, что со стороны ворот мне уже ничто не угрожает, прошёл в другую сторону. Либо встреченные Фоггеры не были пилотами, либо где-то есть ещё как минимум двое. Птичек было шесть. Три с пулемётами, две с ракетными комплексами, а последняя с какой-то сложно устроенной кастрюлей. Видимо, такой мобильный излучатель. Все нулевые В последних двух даже кресла пилотов пока затянуты прозрачной плёнкой. И в них нашлись специальные черные ящики, которые я про себя назвал «уроки полета для чайников». Набор устанавливаемых программ по аналогии с комбоударами, которые пусть и не делали из зори Джиаса, но хотя бы давали понимание, как управлять орнитоптером. Убедившись, что подвоха нет и что это не какой-то хитрый вирус, я скопировал данные. С помощью искорки установил их в систему оригинала. Новый навык не появился, но произошло стандартное распознавание и появился отдельный раздел в справке. «Внимание! Обнаружена механизированная пилотируемая станция класса ДКА четвёртого поколения». «Хм... Из прошлой жизни помню, что по ДКА это был противодиверсионный катер. Если перевод искорки...» — дрон вовсю мигал индикаторами, перелопачивая всю скачанную справку. «Близок к действительности, то передо мной диверсионный катер. Вполне близко по духу к тому, как мы, собственно, собираемся использовать наш новый флот. Так что никаких противоречий я не видел». Продолжил осмотр капонира и добрался до конца ангара, заглянув по очереди в каждое помещение. Первое — что-то совмещенное из командного центра и комнаты отдыха. На стену светил маленький проектор, выдавая объёмное изображение айсфара. Классический вид со спины с лёгким интерактивом. Края капюшона колыхались на ветру. Камера кружилась вокруг, демонстрируя фальшивое лицо на затылке. Но настоящее лицо не показывало. Под капюшоном чернела пустота. Перед стенкой, на которую светил проектор, к полу были привинчены три подставки. Они походили на коленные стулья. Выглядело это всё как место для молитв или медитаций. Как фогеры справлялись с вечно включённым сознанием, без сна или отдыха, я даже думать не хотел, не то что в красках представлять. Искорка поколдовала над проектором, и картинка с Айсфара сменилась на знакомый пейзаж до времён мерзлоты. Зелёный лук и голубое небо. Я даже на секунду подумал, что это стандартные обои для рабочего стола. Но потом на травку выбежали зайчики, а в небе пролетела птица. Искорка щелкнула еще раз, и эта медитативная красота сменилась на фиолетовый экран с гипнотическими кругами и звездами. Все замерцало, переливаясь и меняя форму. Странновато для медитации, но Ориджу понравилось. А я физически ощутил, как расслабляются мышцы. В другой части комнаты находился ещё один проектор, из которого вырисовывалась воронка с изображением ближайшей территории. Небо над Капониром и очертания ближайших холмов. Плюс экран на стене с рядом знаков и цифр. Температура за бортом, скорость и направление ветра, мощность радара. Я приблизил то место, где должен был сидеть в засаде Руперт. Там считывалось какое-то лёгкое искажение. Но на уровне погрешности, как если бы там бегал ледяной хорёк или даже краулер. Работает, блин, аргеном В соседней комнате оказался склад. Три стеллажа вдоль стен, в лучшем случае, заполнили на треть. Я увидел запчасти для крепления оружия к птичкам, и само это оружие — запасной пулемёт, излучатель и сразу четыре ПЗРК. И опять не обнаружил ни схем, ни форм». Эти комплексы будто исключительно вручную создают. Хорошо хоть пулемёты заряжаются по стандарту на Скайкрафте. Дорого, конечно, но оно того стоит. Скайкрафт я тоже нашёл. В кейсе. Под 2 килограмма. И сталы разложили по специальным цилиндрам. Один цилиндр — одна зарядка. Пока я оценивал трофеи, Искорка успела нырнуть в люк и отчитаться, что фогеров, по крайней мере живых, там нет. А вот мёртвые были. Двое. Те самые потеряшки. Я спрыгнул в узкий тёмный коридор. Свет фонарика выхватил разнообразное оборудование со всех сторон. Шкафы из остыриуса с мигающими датчиками. Не сервера с сознаниями переселенцев, а просто установки, которые обеспечивали маскировку Капанира. Много. С каждой стороны по десятку, причём каждый размером с двухкамерный холодильник. Такое я при всём желании не увезу. Тела фоггеров нашлись в самом конце коридора. Даже не отдельная комната, а скорее ниша с выдвижным боксом. Напомнила морг. Хотя этим и являлось Я выкатил бокс, в котором лежали два фогера У одного была дыра в шлеме. Похоже, сам себя приговорил. Неудивительно, если весь отдых — это наисфара медитировать. Психическое здоровье Фоггеров, по идее, может стать темой ни одной диссертации. Специалистов только по этой теме нет. И сомневаюсь, что кто-то в здравом уме появится. Руперту, что ли, предложить стать Фоггеротерапевтом? Я улыбнулся, представив себе, как мог бы проходить подобный сеанс и о чём бы они разговаривали. Но второй Фоггер тоже привлекал внимание. Точнее, его упаковка словно мумия, замотанная в прозрачную плёнку. Похоже, в ту же самую, что были в орнитоптерах. Интересно. Когда я его развернул, всё оказалось банально. На спине обнаружилось несколько отверстий, в которых остались обломки то ли шипов, то ли игл. Их обрезали почти под корень, но так и не вынули. Я тоже не стал трогать. Причина смерти, пусть и банальна нарвался на монстров. А вот средство убийства от банального стояло на совершенно ином уровне. Между нами был всего лишь метр, а система, нервно подмигивая, выкручивала уровень опасности так, будто в меня этот шип воткнули. Такого мощного и концентрированного токсина я еще не встречал. Даже завидно стало. Ведь не первый день здесь лежит фоггер, а процент содержания яда и не думал развеиваться. Образец бы взять. Я кивнул искорки на Фоггера. «Не рекомендую», — пискнул дрон. «Но если хочешь, лучше поймать живого. Я видела несколько подозрительных нор на подходе к Капаниру». «Не, в другой раз». Я перевернул фогера и увидел алые трещинки в визоре. «Надо Роперта предупредить. И запомни сигнатуру. Похотимся на них позже». Я переключился на связь со станцией и вызвал напарника. Обрисовал ситуацию и предложил встретиться у ворот. Работы предстояло много. «Хоук, в общем, я кое-что придумал. Только надо снова пошаманить с отдалённым подключением. Приём». «Я на обеде. Мы с Зябликом только вылезли из дежурства». Чем-то аппетитно чавка пробурчал и Хоук. «Ладно, не отвлекаю. У меня тут просто три орнитоптера, которым нужны пилоты. Дженериков тогда попрошу». «Стой, стой, стой, стой!» — затараторила девушка. «Орнитоптера? Три...» «На самом деле шесть, но три мы сами отбуксируем. Так что, вы в деле?» «А то я подумал, что ястребам неплохо, наконец, обзавестись крыльями». «Охренеть, Алекс! Конечно, мы в деле! Куда бежать? Где кровью расписаться?» Вскрикнула хук а на заднем плане раздались удивленные голоса остальных ястребов. «Ловите подключение! Я ввел систему станции трехфогеров, то есть оригиналов, просто в маскировке. Подключайтесь, я вас встречу!» В итоге мы сделали три ходки к фуре. Хоть я и подогнал её максимально близко, но дальше только пешком можно было пройти. Пока наши новые пилоты привыкали к Ориджам и Корнитоптерам, я воспользовался порталом. Вынес в приют всё, что только мог. Байк, строительных спотов, концентратор генома а также тот аргеном который успел набрать Руперт. Потом та же участь постигла всё, что мы нашли в Капанире. В кузове остался только портал, задвинутый вглубь, зафиксированный ремнями и прикрытый пленкой. Следом мы запихнули орнитоптер. Не идеально. Хвост свешивался, но все равно, держался он крепко. Хомяка я оставил с нами, посадив его в кабину Урала. Вместе с Хоук мы разработали маршрут. Кривой, с кучей объездов целыми секторами. Но уже подконтрольная к Суам территории. Я перезарядил пулемёт первого «Орнитоптера», потратив сразу два найденных цилиндра, и был готов стартовать. Учитывая прошлый опыт и новые знания, привыкнуть к правильному управлению мне удалось довольно легко. Без экстрима и трюков, которые как-то привычнее было делать джойстиком, я более чем уверенно мог взлетать, садиться, маневрировать, ускоряться и зависать в воздухе, меняя высоту. Но не у всех всё было так хорошо. Это Хоук с ропертом который с трудом влез на место пилота в своем костюме, схватывали все на лету. А вот Бен и Ли — наши Джеки Чана из первого состава истребов. Несмотря на прекрасную координацию, ловкость и сноровку в обычной жизни, справлялись кое-как. Их птички все время то заваливались, то их сносило ветром. Оказалось, что Хоук знает больше матерных слов, чем Руперт, когда Ли чуть не пропахал брюхом вершину соседнего холма но налетав пару часов опыта все вроде приспособились уверенно управлять машинами и держаться вместе. В итоге в закат мы уходили к красивым клинам. Я впереди по середине и Ли, а по бокам Хоук с рупертом летели низко и слишком медленно для орнитоптеров прикрывая прущий через снег урал. дамы и господа чела пlines приветствует вас в небе мерзлоты Серьезным тоном проговорил я, после того, как моя команда, наконец, выдохлась охать, ахать, устаргаться, материться и даже визжать в попытках выполнить какую-нибудь новую фигуру. «Капитан Хоук, что у нас по соседям? Мы скоро войдем в воздушное пространство чужого сектора». «Народ ничего не понимает, когда я пытаюсь объяснить, откуда и как мы появимся. Но фуру обещали не трогать», — ответил Хоук. И даже предлагают сопровождение. Хотели денег, как и за пропуск фуры. Но когда узнали, что это твоя фура, вопрос снялся сам собой. Нашлись парни, которых ты вытащил из ор -Сити. Они встретят и проведут по тракту, чтобы не было неожиданностей. «Еще боятся?» — спросил Руперт. «Отморозки какие-то шалят, караваны грабят. На ополченцев не лезут, прячутся, а гражданских трясут. Может, подставимся? Одинокая фура, хорошая приманка. А мы потренируемся заодно» предложил Бен. «И местным поможем». «Окей, попробуем». Гоняться ни за кем я не собирался. Но если сами сунуться, то опыт лишним не будет. Разлетаемся, поднимаемся выше. Далеко не уходим, контролируем маскировку. От винта!»